А вот закрытость привела бы к тому, что дальнейшее развитие технологий внутри страны остановилось бы, или как минимум сильно замедлилось. Что, например, произошло в куда более продвинутом в технологическом отношении, причем даже и сейчас еще Китае, где, кстати, как раз предпринимались все меры. И далеко не безуспешно, секреты производства шелка сотни лет не могли украсть, а технологию производства фарфора так вообще пришлось открывать заново, по обеспечению секретности. А в Европе, уж не зная вследствие чего, уже была создана высококонкурентная среда развития научной и технологической мысли что и определило ее доминирование на планете на все последующие известные мне времена. Ибо даже японское, а затем корейское и все остальные экономические чуда оказались возможны только когда эти страны в значительной мере смогли стать как бы частью этой самой давно уже перехлестнувшей за свои географические пределы большой Европы. Так что... Едва все привнесенные технологии были бы восприняты, а затем, что у меня лично никаких сомнений не вызывает и развитый, позакрывшийся и не включенной в эту систему обмена информацией, да еще спесиво мнящей себя некой крайне самобытной и совершенно отдельной, самим Господом поставленной во главе всех, а так и было бы России, так бы врезали, что только пух и перья полетели бы. Что впрочем и произошло в реальности во время Крымской войны, поскольку именно так себя Россия и ощущала почти 40 лет после разгрома покорителя Европы Наполеона. Поэтому сейчас я не шибко жалел, что почти ни хрена не знаю ни из практических технологий, ни из истории. Впрочем, вру, жалел и частенько. Главными-то технологиями Управление и создание сред развития, я обладал в достаточной мере, иначе никогда бы не стал успешным предпринимателем. А все остальное, мне нужное, откроют и изобретут уже обученные по моим планам и под моим управлением специалисты. Так что на данный момент главной моей задачей я считал, во-первых, зачерпнуть из Европы широкой ложкой то, что она уже успела накопить, переварить зачерпнутое, и во-вторых, и главных, сделать Россию частью этой самой Европы, и частью не сырьевой, способной поставлять только, скажем, хлеб, либо там вологодское масло, а затем позже лишь сырую нефть, лес кругляк и слабо очищенный природный газ, а вполне конкурентно способной и равноправной. Короче, куда уж деваться, собирался парадным шагом двинуться по пути Пети Первого, Серич Великого, причем как раз вследствие этого пути, но всеми силами избегая его ошибок, просчетов и перегибов. Но это требовало не только и даже не столько желания, а ресурсов, в первую очередь финансовых, каковые, впрочем, благодаря батюшкиному скопидомству у меня были, и главное — тщательного планирования чем я сейчас и занимался правда больше глухими ночами в свободное так сказать от основных обязанностей время хотя все время жутко ощущался дефицит информации который я стремился максимально уменьшить всеми доступными мне средствами поэтому В данный момент школьные отроки моего, то есть старшего, и второго за ним потока, в свободное от занятий время, вовсю совершенствовали свои познания в иностранных языках опросом как старого, так и в основном вновь появившегося контингента учителей по поводу наиболее известных и уважаемых образовательных центров, университетов, школ, академий, а также центров ремесленного и мануфактурного. Производства, А кроме того, составляли список самых известных ученых, торговцев, банкиров и вельмож по каждой стране отдельно. Ну и куда ж без этого вооруженные силы каких государств считаются наиболее сильными и боеспособными, а также где и кем производится лучшее оружие. После чего каждый класс обязан был представить мне сводный доклад. Изучать и обрабатывать их мне опять предстояло самому. Я тяжело вздохнул и помотал головой. «Ой, бедная моя головушка! Я-то думал, что такого периода, который случился у меня, когда я только начинал обустраивать белкинскую вотчину, в моей жизни больше никогда не будет. Ох, как я ошибался! Впрочем, чего хотел?» «Знал же, что так оно всегда и бывает, когда ты только запускаешь новый бизнес. А здесь еще и бизнес был. Ого-го!» -го. «Звал государь?» Я обернулся. В дверях выжидающий, глядя на меня, стоял думный дьяк, Иван Тимофеев, сын Семенов. После того, как из Кремля исчез, Семен Ефимьев, ну, его понять можно, сначала предал семью царя, а затем уже его противников, что произошло как раз в тот день, когда хлопок сумел вытащить Митрофана из романовских застенков, я решил как следует прошерстить всех московских дьяков, большую часть которых я вроде бы знал лично. Но так шапошно, в качестве дядей, добрых с юным царевичем. Мне же требовалось знать всю их подноготную, связи, привычки, наклонности, потому что, как ни крути, именно они составляли хоть и крайне куцую, но все-таки единственную из имеющихся вертикалей власти русского государства. Другой, хотелось надеяться лишь пока, в природе не существовало. И где-то через полгода, Поскольку как раз в тот период моя служба наушников оказалась серьезно ослабленной вследствие того, что существенную часть ее персонала пришлось спасать вывозом в Белкина, мне на стол легла пачка досье, где содержалась информация приблизительно на 200 человек. Из них только 40 являлись зяками, остальные — друзьями, с родственниками, покровителями, клиентами и так далее. Но едва я успел начать изучение досье, как умер отец, и события понеслись, как пришпоренные, так что руки до досье дошли только около месяца назад. «Да, проходи, садись». Дьяк быстро, но не без достоинства, вошел в мой рабочий кабинет и сел на лавку, что стояла сбоку от стола. После смерти батюшки я провел ревизию помещений и, отдав наиболее почетные из них матушке, больше в качестве откупа за то, что так и не последовал основной части ее пожеланий, выбрал себе вот эту горенку рабочую, которая превышала отцовскую по площади раза в три Но вовсе не из-за вдруг взыгравшего самомнения, а просто потому, что у меня уже скопилось куда больше необходимой мне для работы документации, чем у отца. Я уже сделал заказ в цареву мастерскую палату на изготовление шкапов железных бронных, вельми высоких для всякого бумажного и иных вещей сохранения, пока же довольствовался запираемыми сундуками и усиленным ночным караулом моего холопского полка. Я вернулся за стол и сел в кресло, уставив на дьяка внимательный взгляд. Согласно его досье, это был один из наиболее образованных и думающих людей этого времени, к тому же со способностью оформлять свои мысли на бумаге. А кроме того, что во все времена встречается неоправданно редко, честный и добросовестный. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Я испытующий, а он спокойно, как всегда, смотрит человек с чистой совестью. А затем я начал. «Есть у меня к тебе дело, Иван Тимофеевич». Подобное наименование по имени-отчеству его явно удивило. Он даже эдак подобрался весь. Я же между тем продолжил. «И поручить его никому, кроме тебя, я не могу». Я сделал паузу. Иван терпел, терпел, и все ж таки, не выдержав, спросил. «Что за дело, государь? Сказывай, все исполню со всем тщанием». «На то у меня и надежда», — кивнул я. «А дело вот какое». Хочу я наше государство в больший порядок привести. Вот как ты видишь, доколь пределы царской власти простираются?» Диак слегка опешил. вот вопросится вопросец-то. Да тут и головы можно лишиться. Куда ни кинь, всюду клин. Я же молча ждал». Иван Тимофеев, сын Семенов, помялся, но ответить решил осторожно. Так ведь до самых дальних украин земли русской, государь. Как же иначе-то?